«Но ты из хорошей семьи, ты уже стал капитаном», — продолжал Вест. «Если тебе удастся выиграть турнир, ты далеко пойдешь». «Хоф, лорд Камергер, Моровия, верховный судья, да и сам Варус, если уж на то пошло. Все они были чемпионами в свое время. Чемпионы хорошей крови всегда поднимаются очень высоко». «Как твой друг, Зант Данглокта?» — хмыкнул Джизаль. «Это имя упало между ними, как камень». «Ну...» почти всегда. «Майор Вест!» — раздался сзади грубый голос. К ним спешил коренастый сержант со шрамом на щеке. «А, сержант Форест, как поживаете?» — спросил Вест, приветливо хлопая солдата по спине. Майор умел ладить с крестьянами, и Джизаль не мог не вспомнить о том, что Вест и сам почти крестьянин. Да, он получил образование, стал офицером и все прочее, но, если подумать, у него по-прежнему больше общего с этим сержантом, чем с Луфаром. Сержант просиял. «Очень хорошо! Благодарю вас, сэр!» Он почтительно кивнул Джизалю. «Доброе утро, капитан!» Джизаль удостоил его сухим кивком и перевел взгляд на простиравшийся перед ним проспект. Он не понимал, зачем офицеру поддерживать дружеские отношения с простыми солдатами. Кроме того, сержанту уродовал шрам, а Джизаль не хотел иметь никаких дел с безобразными людьми. «Чем могу быть вам полезен?» Спросил Вест. Маршал Бер желает видеть вас, сэр! У него срочное совещание! Всем старшим офицерам приказано быть. Лицо Веста помрачнело. Я прибуду сразу же, как только смогу. Сержант отсолютовал и зашагал прочь. В чем там дело? Небрежно спросил Джизаль. Он наблюдал, как некий клерк преследовал улетевшую бумагу. Инглия, этот бетот, король севера. Вест сморщился, произнося имя короля, словно оно было горьким на вкус. Говорят, он разгромил всех своих врагов на севере и теперь лезет в драку с Союзом. Ну что ж, если он сам хочет драки, легкомысленно отозвался Джизаль. Войны, по его мнению, были весьма полезны. Отличная возможность стяжать славу и продвинуться по службе. Легкий ветерок пронес оброненную бумагу мимо его сапога. Следом бежал и сам запыхавшийся клерк. Джизаль усмехнулся, глядя на его неуклюжие попытки поймать улетевший документ. Майор ловко подхватил перепачканную бумагу и протянул клерку. «Спасибо, сэр!» – проговорил тот с выражением такой благодарности, что его плотное лицо выглядело просто жалким. «Огромное вам спасибо!» «Не стоит!» – буркнул Вест. Ответив угодливый поклон, клерк поспешил прочь. Джезаль был разочарован. Его весьма забавляло, как кто-то охотился за бумагой. «Может начаться война, но сейчас это наименьшее из моих проблем!» Вест тяжело вздохнул. «Моя сестра прибыла в Адую». «Не знал, что у тебя есть сестра?» «Да, она у меня есть, и она здесь». «И что с того?» Джизаль не испытывал большого желания выслушивать рассказы майора о его сестре. Сам Вест, возможно, и сумел вытащить себя из грязи, но дела его семьи совершенно не касались Джизаля. Капитана занимали бедные простолюдинки, которыми он мог воспользоваться, и богатые светские дамы, на которых он в будущем мог бы жениться. Остальные женщины его не интересовали». «Видишь ли, моя сестра может быть и очаровательна, но она ведет себя несколько... Хм, необычно. Когда у нее плохое настроение, это сущее наказание для всех вокруг. По правде говоря, я бы предпочел иметь дело с бандой северян, чем с ней». «Да брось ты, Вест!» – рассеянно сказал Джизаль, почти не слушая. «Уверен, никаких особых трудностей она не доставит». Лицо майора просветлело. «Я рад, что ты так говоришь». «Сестре очень хотелось увидеть Аргионт собственными глазами. Я годами обещал ей устроить экскурсию, если она когда-нибудь окажется здесь». «Вообще-то мы как раз договорились на сегодня». Сердце Джизаля ёкнуло. «Однако теперь с этим совещанием...» — продолжал Вест. «Но у меня так мало времени!» — жалобно захныкал капитан. «Обещаю, что помогу тебе наверстать упущенное. Встретимся у меня через час». «Нет, нет, постой!» Однако Вест уже торопливо шагал прочь. «Только бы она не оказалась уродиной!» Думал Джизаль, медленно подходя к двери майора Веста и неохотно поднимая кулак, чтобы постучать. «Только бы она не оказалась уродиной!» «Или дурой! Как не хочется терять вечер с глупой девкой!» Его рука почти коснулась деревянной поверхности, когда изнутри послышались громкие голоса. Капитан замер в коридоре и ближе придвинул ухо в надежде разобрать что-нибудь лесное о себе. А что случилось с твоей горничной? донесся до него приглушенный голос Веста. Судя по всему, майор был весьма раздражен. Мне пришлось оставить ее. Накопилось слишком много дел. Никто не занимался домом уже несколько месяцев. Сестра Веста. Сердце джизаля упало. Голос низковат. Значит, скорее всего, она толстая. Джизаль не мог позволить себе появиться на улицах Аргионта под руку с толстой девушкой. Это разрушит его репутацию. «Но ты же не можешь ходить по городу одна!» «Слушай, я же добралась сюда одна, и ничего не случилось, правда? Ты забываешь, кто мы такие, Колем. Я вполне могу обойтись без прислуги. Для большинства здешних я сама немногим лучше прислуги. Кроме того, за мной присмотрит твой друг, капитан Луфар». «Это еще хуже, и ты прекрасно это знаешь, черт возьми!»